Довольно улыбаясь, я шла по коридору Академии. Оставалось наклеить последнее объявление, и на душе было светло и радостно, как от полного удовлетворения собственными деяниями. Мимо проплыл призрак, почившей теще сто какого-то директора Академии. За ним, размахивая иллюзорным сачком, пробежал адепт, в одной тоге из простыни, следом еще один, потом еще. Когда мимо меня, ругаясь, на чем свет стоит пронесся наш досточтимый ректор, с макарониной за ухом и перекошенной бородой, я даже не удивилась, творилось что-то странное. Покачав головой, я отправилась к аудитории 113, где имелась еще одна доска с объявлениями. Обычно там вешали перечень записавшихся на факультатив или награжденных за вклад в развитие академии. Но порой возникали и писульки амурного толка. А потому это место любили все сплетники школы и навещали ежедневно согласно расписанию. Заблудились, юная дева. Вопрос, заданный с романтическим придыханием, заставил меня истерически всхлипнуть. Но сколько можно? То народ в тогах, то ректор со спагетти, то теперь этот. Я обернулась, чтобы лицезреть нарушителя спокойствия. Серый волк. «Что вы, что вы!» — улыбнулась я во все зубы самой ласковой улыбкой. «Как можно? Я шла за вами!» «За мной?» — удивился бедный оборотень. Тому, кто напялил на него красные сапоги, хотелось руки оторвать. Был себе симпатичный парень, пусть и с хвостом, в животной ипостаси. Так никому ж не мешал. За что с ним так? Именно, любезный, за тобой. Зеленые просили присмотреть и наказать обидчиков. Обидчиков? Меня никто не обижал. Тут он вспомнил что-то. «Это я, кого хочешь, обидеть могу. И сейчас...» Бедный парень задумался, вспоминая слова. «Ты меня съешь». подсказала я, начинаю приклеивать объявления. «Да», растерялся мой мохнатый собеседник. «А ты откуда знаешь?» «У красно солнышко спросило до ветра могучего», сдала я информаторов. «Утвердили уже», завистливо проговорил парень. «Куда? А ты разве не с отбора?» «Нет», не поняла прикола я. «Что за отбор?» «Так это, старшие курсы в конкурсе участвуют, постановку свою делают. Сегодня отбор на роли. «А, смотрины», — наконец дошло до меня. «Не ругайся. Сама везучая, а мне как быть?» «А ты на какую роль пробуешься?» — заинтересовалась я. «Неужели нас ждет красная шапочка на новый лад?» «Волк серый, одна штука, в сапогах красных», — зачитал по бумажке бедняга. «И?» «И там уже десять таких волков. У всех сапожище, как сапожище, а у меня...» Он попытался прикрыть вышивку. Пришлось у бабки одалживать. «Снимай», — заявила я. «Это не для роли. Это старшекурсники поиздеваться решили». «Ага, поиздеваться. Они даже ректора пригласили оценивать. А я хочу играть. У меня, может, мечта такая. С детства». «Снимай. Если мечта с детства, то должен знать. Репутацию потерять легко. А после только в цирк играть возьмут. По протекции. Третьего слона слева». «Тебе это надо?» «Вот злая ты». «Данька», — подсказала я, — «и не злая, а честная. Если они актеров найти хотя, то и без сапог тебя посмотрят и оценят. А если поржать не кого, так пусть себя ржут». «А ты со мной сходишь?» — внезапно предложил парень. У него даже хвост замер от тревоги. Вот уж довели ребёнка. Застряние так между человеком и волком. И что получится? «Схожу, обязательно схожу», — пообещала я. Наконец доска поддалась, и мое объявление заиграло всеми красками своих чернильных разводов. Клей был на водяной основе, а я не встряхнула. А призраки тоже кого-то играют? Нет, поэтому они обиделись и закатили истерику. Актовый зал три часа чистили. Даже ректор был. Но сбежал быстро. Кто-то из фракций некромантов решил помочь духам и готовил им снаряды. И где только нашел столько макарон быстрых? Я не стала объяснять про великие Доширак и Ролтон и прочие пластиковые заменители здоровой пищи. Не нужно ему это знать. Тем более, что ректора обычными спагетти обдали. «И я не знаю», — протянула злобная я. «Ну что, идем твоих соперников смотреть. Только сапоги ними, а то стыдно рядом стоять». Пробурчав себе под нос нечто малоприятное для меня лично, парень стянул красное чудовище с ярко-оранжевой вышивкой и поплелся за мной босиком. Пол был уже теплый, холода успели ударить. К тому же, принимая во внимание расовую принадлежность, нет, мне не должно быть его жалко, ни капельки. Актовый зал Академии располагался в другом крыле и пришлось сделать небольшой круг, чтобы оказаться у его дверей. Более того, я вновь отработала приобретённый дома навык по прокладыванию пути в сложных социальных условиях. Больше всего он пригождается на распродажах или фойе театров, когда нужно урвать свое пальто. Здесь ситуация была почти такая же, только вместо вожделенного гардероба требовалось протиснуться к двери и пролезть внутрь, чтобы глянуть, кто там выступает перед сборищем кастинг-агентов местного разлива. И сделать это так, чтобы все местные серые волки, красные колпаки и дровосики-любители не прознали о столь вопиющем нарушении их очередности. Впрочем, протиснулись мы сквозь толпу хоть и с трудом, но без лишних дырок в организме. Бодро прошлёпав первые ряды, я уселась, рывком усадила своего волка и принялась смотреть, как позорится на сцене бедный серый волк с порядковым номером 47. Если мне не изменяет память, за дверями стоят не меньше дюжины подобных волков. Все, как один, в красных сапогах и со злодейскими харями. «Попрыгайте», — попросил один из агентов. «Зарычите», — распорядился другой. «Прыгни через голову», — выдал третий. «Нет, пусть танцует. Видел, как это нимфы делали?» напомнил четвёртый. «Это скучно, лучше пение. Давай, Серый, может, нам именно ты подходишь?» «Да идите вы!» Наконец дошло до бедняги, и он едва ли не плюнул себе под ноги, уходя. «Какой непрофессионализм!» попенял один из агентов. «Но, может, следующий готов на большее ради своей мечты?» И эти гады рассмеялись. Гады были разнополые. Это так, мелкое уточнение, чтобы было ясно, что и гадюки присутствовали. Я быстро прикинула количество и роли. Выходил жуткий перебор, а значит, в лучшем случае счастливый соискатель получит роль канделябра в доме бабушки где-нибудь на чердаке, то есть уже над сценой. Да, милые ребятки, эти старшекурсники. Одно радовало, болотных среди них не наблюдалось. «И ты хочешь в этом участвовать?» — шепотом спросила я. Волк собирался ответить, но нас перебили. «Посторонних кто пустил?» — гаркнул кто-то из кастингеров. «Сами вошли», — проорала я для глухих, «ножками через дверь». Парень стушевался, видимо, ждал извинений, а я... Наверное, я тоже их ждала. Извинений. Хотя бы перед волчком, который тяжело вздыхал. «Здесь частное мероприятие, вход только для участников». «И что проводим?» — Изобразил я живейшее любопытство. «Подбор актеров. «Куда?» «В постановку». Это уже другой взял инициативу. «Будешь участвовать?» «В чем? В отборе. Нет. А зачем пришла? Посмотреть? Что? Постановку. Но здесь отбор. Разве? Я вижу постановку. Развела руками я, наслаждаясь недоумением на лице своего собеседника. Остальные его коллеги сидели просто злые, а этот краснел. Это отбор. Постановка. Только мы ей название сменим. На развлеки себя сам. Да как ты? Сомневаюсь, что дальше следовали приличные эпитеты. Уж слишком убогоньким оказался словарный запас рассерженных магов. Раз-два, и вход пошли боевые чары. Упс, чары я не просчитала, а стенка-то твердая. И если лететь с ускорением, то... В мои математические выкладки вмешались, прервав их на корню. Зря. Я даже формулу вспомнила, чтобы рассчитать силу удара. «Что здесь происходит?» Этот насмешливый голос вечно влезал в мои планы. Наун грациозно шествовал между рядами к сцене. Казалось, он находился в весьма благостном расположении духа, но прищуренные глаза и полное отсутствие зрачков выдавали крайнюю степень бешенства демона. Даже я его так не доводила. Даже я. «Отбор». Тон агента мгновенно сменился, а заклятие угасло на корню. «И что же это за отбор?» «На роль», — проблеял другой. И какую роль вы предлагаете, если ваш сценарий уже утвержден и не набрана только массовка? Как там сказано? Держатель указателя? Заблудившаяся крестьянка? Чихание из-за сцены? Мы пойдем и извинимся, а позже уберем всю академию. Думаю, там, — На он указал на холл, — вас уже ждут. Старшеклассники поежились и переглянулись. И пока не забыл, за поведение недостойное адепта «Вас сместили в рейтинге. Вас распределят в последнюю очередь. Полагаю, излишне уточнять, какие варианты рассматриваются последними. Остальные адепты очень благодарны вам за залет. Лица старшекурсников скисли. Пожалуй, сейчас их можно было без спецсредств кидать в цех по производству кефира. Молоко скиснет от одного только присутствия». Тут Наон заметил меня, и я тоже скисла. Просто из солидарности, наверное. «Дана». «А что ты здесь делаешь?» «Да, не спросить он не мог, но вот так. Но не буду же при всех говорить, что пришла поязвить». «Это она пришла меня поддержать. Я очень просил». Перевел огонь на себя мой смелый волк. «Вот как». Демон с удивлением взглянул на меня. «Я и не подозревал, что леди не только хитрая, но и добрая». «Вам ли не знать?» Усмехнулась я. «Еще бы. Была бы злая, общался бы со своей Фионой». Демон хмыкнул, но промолчал, выразительно взглянув на адептов, и протянул руку мне. «Прошу». «А может, я ножками?» «В холле скоро будет шумно и очень грязно. Не думаю, что вам хочется застирывать одежду. Да и запах. Слышал, кто-то из древесных не только вырастил, но и состарил томаты. А волк?» Я покосилась на погрустневшего оборотня. «За ним вернусь чуть позже. Вы же посидите здесь и подождете меня?» «Да, магистр». С облегчением согласился парень. «Вопрос решен», — сказал демон и, не спрашивая, взял меня за руку. «Что ж, пожалуй, не буду злиться. Время мне сэкономили». Что и говорить, общественно полезные работы вещь неприятная, но нужная. К понедельнику Академия пусть и не сияла, как при сдаче объекта, но выглядела не хуже, чем на следующий день после открытия. Адепты сновали по коридорам, некоторые даже специально проверяли слой пыли, но были жестоко разочарованы. все же выпускники владели бытовыми чарами куда лучше своих младших коллег. Да и под чутким надзором коменданта, прибывшего в свой выходной только ради них, особенно не поотлыниваешь. Дожевывая блинчик с творогом и курагой, я в компании свиты поднималась на первую пару. Интересно, что новенького придумает наш возлюбленный Ганс, и что ждет нас на теоретическом ядоделании. Насчет практического и так все понятно. Опять будем следовать инструкция. Кто-то напутает и «здравствуй, Пол». Болотники успеют залезть под стол. Кто-то долго будет причитать по испорченной одежде. А магистресса начнет усмехаться в кулачок. Порой мне казалось, что инциденты с зельями — ее рук дело. Но обвинять без доказательств. Тем более своих она не трогала. О чем задумалась? Поинтересовалась Кира. Она доедала булочку и на весь коридор пахло вишневым вареньем. Что и говорить она скоривших себя за неоправданное попустительство. Нет, чтобы еще и булочек захватить. Так теперь слюну глотать. А бренности жизни? «Думаешь, Ганс что-нибудь устроит?» — спросила Кира, повеяла вишней. «Нет, там нам все равно ничего не светят. Да и не надо. Два и два. А лучше и вовсе кол. Гении? Они же или отличники, или кольщики», — проговорила я. Повисла пауза, нарушить которую решилась только Кира, и то шепотом окликнув нас, чтобы отошли. «Но вы же не глупые!» «И конспекты даже лучше моих. Почему никогда не показываете?» «Так нужно?» — пояснила Вита. «Все равно диплом Каки у нас подтверждать нужно». «Подтверждать?» — вцепилась в новые сведения Кира. «А я думала, что...» «Подтвердишь, не беспокойся. Можешь летом с нами поехать», — подумав, предложила Вита. «Думаю, Джейс объяснит тебе порядок подтверждения оценок». «Хорошо бы», — проговорила девушка, немного погрустнев. Вот подсказывали мне шестое Кикиморина чувство и самая безошибочная часть, что Кира планировала переезжать в болото. «Мы поможем», — решила за нас обеих Вита. «Болотные своих не бросают». «Но ведь я и Ина...» «Ты одна из нас», — не согласилась Кикимора. «А мы своих разглядим везде, так что никому тебя не отдадим». Джейс тоже так сказал. «Так верь ему», — подмигнула Кикимора. И поспешим, иначе потом придется верить в незлопамятность Ганса. Но чувствую я, что наша вера обречена. «Бежим уже», — поддакнула я. Погода была ужасная, принцесса была прекрасная. Днем, во втором часу, прогуляла она. Додумать, что могла прогулять принцесса, мне не дали, отобрав тетрадку со всеми рисунками. Ганс негодовал. Ганс топал ногами. Ганс обещал сослать меня на Колыму. Упс, это уже из другой оперы. В общем, обещал сделать мою жизнь невыносимой и ужасной. Именно поэтому забрал мою тетрадь с рисунками и дал всем письменное задание. И, конечно же, коршуном следил за его выполнением, а не читал украдкой мои записи. Гад. Я там такую мангу начала рисовать. Про отважного преподавателя пространственных перемещений и злого мага, которого он должен победить. Да, знаю, нехорошо к начальству подлизываться, но разве дело, если он мне из вредности трояк поставит? Как я буду в глаза потомкам смотреть? Или пять, или кол. Третьего не дано. И мы будем стараться, чтобы не уронить честь семьи в болото». Купился. Шепотом прокомментировал Трейс, который видел мой графический шедевр. Я погрозила ему кулаком и уткнулась в чистый лист. Заполнять его я не собиралась, да и никто из болотников этому глупому порыву поддаваться не хотел. «Пять минут до конца занятия», — напомнил оторвавшийся от чтения преподаватель. На следующем занятии пишем промежуточный зачет. Найду шпоры. Уточнять, что произойдет с любителями списывать, он не стал. А профессионалы и так знали. Ничего. Ведь они не попадутся. А на нет и суда нет, как говорится. Это просто читалось по их насмешливым лицам. Сдаваться мы шли с воодушевлением. Вся болотная делегация. Кира, которая решила окончательно отколоться от иномирцев и вступить в болотный клуб, шла рядом и несла такую же пустую работу, как и все мы. Гордости на ее лице было столько, словно она познала неведомую истину. Мы выждали, пока адепты сдали работу, и накрыли их, положив свои чистые листы на все варианты. Дело было сделано, баллы мы уже предвидели. Трей ступил на первую ступеньку лестницы. «Госпожа Вересная, задержитесь», — остановил меня Ганс. «Вы забыли». Он протянул тетрадь. «Впредь будьте внимательнее на моих занятиях. Они могут пригодиться». хотя бы как материал для ваших работ». Намекая совсем уж не на контрольные и эссе, проговорил преподаватель и, бодро подобрав наши ответы со стола, покинула аудиторию. «У тебя появился поклонник», насмешливо заявил Трейс. «Смотри, еще личным цензором станет». «Боже упаси». Я даже перекрестилась, вызвав недоумение зрителей. Джейс был более благодушен. «Да ладно, радоваться нужно, что талант Даньки оценили, а вы...» «А мы рассказываем о последствиях», — закончил за него брат. «А я расскажу вам о последствиях нашего опоздания на ядоделание», — усмехнулась Вита. «У нас осталось не так много времени, чтобы успеть». «Вперед марш!» — распорядился Трейс и первым припустил в сторону заветного кабинета. «На яды мы успели. Как раз к началу вбежали в тихую, будто пустую аудиторию, быстренько заняли свои места, обернулись к столу преподавателя и замерли». На доске большими буквами значилось. Уехала на симпозиум. Занятий не будет. В следующий раз контрольное. Задание на дом узнаете в конце занятия, если будете вести себя хорошо. До тех пор соблюдайте тишину и порядок. Теории не будет. Мы переглянулись. Опять переглянулись. Сравнили разрез глаз друг друга, а потом сели на пол. Трейс и вовсе залез под стол, высунув голову с нашей стороны. Играем в угадайку. Идет, оживилась Вита. Игра была простая и непритязательна. Не требовалось пророчить судьбы стран или королевских династий, нужно было просто угадать домашку по едоделанию. Постепенно игра распространилась и на другие предметы, а затем и вовсе перешла в бытовую сферу. Угадывали все. Вплоть до вида каши, количество булочек или цвета брюк преподавателя по местной физкультуре. «Делаем ставки», — привычно озвучила я. Из-за слабой посвященности в многообразии учебных зелий Я чаще всего выступала в роли арбитра. От пищевых колик. Трейс был самым гуманным из спорящих, что могло показаться странным, если бы мы не знали его маленькую слабость. Любовь к острому. От запора бы еще предложил, усмехнулся Джейс. Засчитано. Кивнув, каждому из братьев заверила я. Джейс недовольно сверкнул глазами, но возмущаться не стал. Время ставок было объявлено. Кто же виноват, что язык его злейший враг? Ускоритель роста растений. Сверившись с конспектом, внесла предложение Кира. Ничего. Блеснула улыбкой Вита и открыла учебник по общему едоделанию под редакцией профессора Январа. Мы недоуменно на нее вылупились. Это еще почему? Не выдержала Кира. Потому что хорошо себя здесь никто не ведет. Условие не выполнено, следовательно, придется повторять все без каких-либо подсказок. Да и не в духе болотным кому-то работу облегчать. Пояснила Кикимора. и погрузилась в чтение. Как и предрекала Витам, спустя час-двадцать учебного времени на доске расцвела красная надпись «Повторяйте все пройденное», которая ехидно померцала, пока все не ознакомились с волей преподавательницы, и исчезла, махнув на прощание хвостиком буквы «Р». Мало кто знает, что преподаватели тоже люди. В смысле думают, чувствуют, переживают и ленятся ходить на пары. А когда приходится, с такой же неохотой ступают на песок стадиона, чтобы сорвать на адептах злость за выход на работу в свой выходной. А адепты тоже не горят желанием страдать и бегать, и всячески пытаются сорвать пару. В этот раз в обморок падала гриза, издриад, а ногу от чрезмерного усердия подворачивал бедняга Аполлинер, высунувший короткую палочку на предварительной жеребьевке. «Мы в этой глупой забаве не участвовали. Я, потому что больно». Для братьев это было ниже их чувства собственного достоинства. Кира поддержала меня, Авито, из солидарности и нежелания портить прическу. Я еще предстояло отбирать актеров с реквизитом, а потом терпеть нападки гномихи. Героическая женщина наша Вита. «Ах, я умираю!» — оповестила весь стадион Гриза, картина закатывая глазки и падая на ровном месте. Соломка оказалась подряд и чисто случайно, загодя уложенная плотным слоем. О как! Ухмыльнулся наш любимый измыватель и гаркнул. «Бригада, закопать!» В ряд, побледнели. Наметились настоящие обмороки. «А может, в лазарет?» не смело предложила одна из древесных. «А если она от ветерка падёт? Лазарет не поможет. Зачем продлевать агонию, если смерть рано или поздно придет за ней?» «Лучше поздно», пискнула Гриза, подрываясь и уносясь в сторону беговой дорожки. «Эх, хорошо бежит». Отметил тот, кто еще недавно хотел закопать. «Вот если бы вы мне все так нормативы сдавали!» Я промолчала. Успех у меня был всего один. С лошади падать. В остальном, физическая форма едва ли улучшилась хоть на грамм. Даже жаль. Может, на диету сесть. Набрать пару лишних кило. А то совсем тонкая стала. Кожа, кости и шерсть зеленая. Да и та уже не так топорщится. «Все на исходную. Бегом марш!» Кто срежет, будет бежать лишних два круга за каждую попытку. Предупредил в своей излюбленной угрожающей манере наш любимый преподаватель. И мы побежали. А что оставалось делать? Все же методисты, плохие люди. Что мыкалось? Поставить вместо теоретического едоделания это? За что нам такое наказание? Темп держите, напомнил преподаватель. И мы окончательно погрустнели. Уж лучше бы вовсе не пошли. Хотя говорят... Отработки у него еще более жестокие. В душ первой попала Вита. Я, хоть и стонала мысленно от негодования, была вынуждена отступить. Кто, если не она, отправится на дело? Желающих встречаться с гномихой не было, и ванная оказалась в полном распоряжении мудрейшей из нас. И самой чистой. Как Вита умудрялась не нахвататься пыли, не упасть в грязь и не измазаться в том, природу чего не хотелось определять, мы не знали. Кира предположила, что Вита обладает тайным знанием, вымененным у старшекурсников на чудо-средство от прыщей, которым Кикимора пользовалась ежедневно. Я же только плечами пожимала, но в глубине души начала раздумывать над предложенным вариантом. Вита выпорхнула из душа чистой и свежей. Я даже слегка позеленела от зависти, но быстро скрылась в заветной комнатке. Едва ли Кикимора оценит мой вялый пессимизм, а грязное и потная, я была способна только на него». Кое-как, помыв голову, с десятого раза шампунь наконец подействовал. Приняв ванну и надышавшись успокаивающих травок, я расслабленно улыбаясь вернулась к жизни. И лучше бы не возвращалась. Вита, сушившая волосы старым дедовским способом на воздухе, составляла календарь контрольных. Судя по всему, кроме сегодняшних объявлений имели место и озвученные ранее, а это означало, что деньки начались великие и плодотворные. Не в плане учебы, а в другом, более денежном. Болотные выходили на тропу шпора писания. Исконный вид подпольной деятельности адептов.